Каждый день ищите духовную пищу. По утрам, глядя на солнце, представляйте себе, что лучи его, доходящие до вас, это живые существа, которые могут помочь вам разрешить проблемы сегодняшнего дня. Но только сегодняшнего, не завтрашнего. Завтра вам снова нужно будет советоваться с лучами солнца и опять вы получите совет только на один день. Они никогда не дадут вам ответа на два или три дня заранее. Они скажут «Не беспокойся, приходи завтра, и мы тебе ответим». Ведь питаясь каждый день, вы не делаете в вашем желудке запасов на целую неделю. Вы едите на сегодня, а завтра начинайте снова». То же самое должно быть и со светом, так как свет – это тоже пища, которую вы должны поглощать и переваривать ежедневно, чтобы у вас она превращалась в чувства, мысли, вдохновение. Почему по отношению к свету нельзя применить ту же логику, что и по отношению к пище? Говорят же, я вчера ел, но это не считается. Я хочу есть и сегодня. Все это относится и к совету. Вы должны им питаться ежедневно. Периодически анализируйте вашу жизнь. Для вашего правильного духовного развития полезно периодически пересматривать свою жизнь. Для чего? Слишком часто из-за дел и хлопот, с которыми вам приходится сталкиваться, ваша жизнь жизни склонна все более и более удалять вас от вашего духовного идеала. Вы забываете, что вам недолго оставаться на этой земле, что все ваши материальные приобретения придется здесь оставить, так же, как все ваши звания и социальные положения, которое было так трудно достичь. Вы можете мне ответить, что все это знают. Конечно, все знают, но все это забывают, и вы тоже. Вы позволяете увлечь себя примерами, которые вы видите вокруг себя. Вот почему необходимо время от времени остановиться, посмотреть назад, проанализировать, в каком направлении вы идете, какие действия вы предпринимаете, и сделать отбор, чтобы сохранить только самое важное. Согласуйте цели и средства. Одна из причин, по которой вы не продвигаетесь в своем духовном развитии, заключается в том, что вы позволяете себе иметь большое количество различных занятий, которые не имеют ничего общего с этим развитием, полагая, что эти занятия не удалят вас от тех духовных вершин, которых вам хотелось бы достичь. На самом же деле, если вы хотите испытать одно, попробовать другое, не обращая внимания на суть и качество этих экспериментов. В тот момент, когда вам захочется духовно возвыситься, вы не сможете освободиться. Если вы питаете надежду достичь высокого идеала духовного развития, вы обязаны для достижения этой цели отказаться от некоторых вещей. Вы думаете, что после ночи, проведенной в различных забавах и возбуждениях, Утром можно быть расположенным к медитации. Часто, несмотря на все разъяснения и методы, которые они постоянно получают, люди не продвигаются вперед. Причина в том, что у них еще много забот и дел, не имеющих никакого отношения к духовной жизни. Деньги, комфорт, удовольствие, общественное положение. Я не говорю, что нужно совершенно игнорировать эти заботы, что эти заботы абсолютно непримиримы с духовной жизнью. Но есть вопрос, который необходимо решить в первую очередь. Это вопрос целей и средств. Посмотрите, как люди используют свои способности. Чему их способности служат? Чтобы удовлетворить сексуальные потребности, страсти чтобы хорошо поесть. Так вот, в дальнейшем надо поступать иначе. Все ваши способности направить на службу высокому идеалу, на службу Духу и Свету. Проанализируйте и увидите, сколько божественных даров, которыми вы обладали, вы пожертвовали капризом, низшим дурным наклонностям. А потом жалуетесь – Я не знаю, что мне делать. Естественно, когда пожелала накопил слишком много разношерстных вещей, оказываешься потом погруженным по уши в противоречие. Возьмем в пример алмаз. Он настолько чист, потому что в нем нет примесей. Это чистый углерод. Добавьте в него другой элемент, и это будет уже не алмаз. Ученики, желающие все попробовать, все пощупать, все испытать, все узнать, теряют свое качество алмаза. Они превращаются в непрозрачные камни. Настоящий ученик должен иметь одну цель, один идеал, одно желание, одну духовную пищу. Только в этом случае он будет действительно жить в свете. Сразу исправляйте ваши ошибки. Не позволяйте никогда вашим внутренним затруднениям разрастаться до такой степени, что уже нельзя с ними справиться. Предположим, что вы нечаянно ступили ногой в жидкий цемент, задумались о чем-то и забыли убрать ногу. Что произойдет? Цемент затвердеет, и придется кому-нибудь бежать за специальным инструментом, разбивать цемент, чтобы освободить вашу ногу. И вполне возможно, что при этом вы будете ранены. Аналогично все происходит и в вашей внутренней жизни. Если не исправить сразу некоторые ошибки, некоторые недостатки, потом уже будет слишком поздно, восстановление будет стоить очень дорого и может повлечь за собой ущерб». Закрывайте двери перед существами низшего порядка. Слабости наши – это как бы двери, сквозь которые стараются пробраться тёмные существа, могущие повредить нам. Когда человек предается своим слабостям, он дает возможность этим тёмным существам войти в него, чтобы терзать его. Если же противостоять им, не поддаваться – У них не будет никакой власти над вами. Вот почему я вам говорю, эти отрицательные существа властны над вами, постольку, поскольку вы им это позволяете. Если вы не хотите иметь с ними дело, не открывайте им двери. Они вас не насилуют, они только советуют, внушают, а вы сами соглашаетесь. Большинство людей уверены, что несчастье сваливается им на голову просто так, случайно. Так нет же, они сами их подготовили, они их пригласили, можно сказать, они им открыли двери. Каким образом? Поддаваясь некоторым слабостям, приступая некоторые границы, Именно в этот момент темные находят дверь открытой и заходят к вам. Так что будьте бдительны и держите двери закрытыми для них. Идея определяет действие. Вы говорите, что прилагаете усилия для вашего преобразования и ничего не достигаете, что все ваши благородные намерения ни к чему не приводят. Не опускайте руки. Глубокие преобразования не происходят сразу. Для этого нужно время. Если вы будете все время удерживать в голове ваши благие намерения, то рано или поздно начнете действовать, как того желаете. Посмотрите на змею. Когда ей нужно проскользнуть в отверстие, туда сначала проскальзывает голова, и какова бы ни была длина ее туловища, хвост должен следовать за ним. Так как змея при движении описывает синусоиду, создается впечатление, что хвост движется в другом направлении, нежели голова. Но хвост проскальзывает там же, где прошла голова, так как они нераздельны, и хвост обязан следовать за головой. Символически голова змеи представляет способность мыслить, рассуждать, принимать то или иное решение, а вся остальная часть тела обязанность исполнять решения, следовать за головой. Вот почему нужно всегда верно мыслить. Даже если в данный момент вы не действуете в полном соответствии с вашими идеями, настойчиво продолжая поддерживать верную манеру мышления, вы сумеете преодолеть все силы сопротивления внутри вас и действовать, как продиктовал вам Дух. Еще не все понимают важность и необходимость правильной философии. Люди полагают, что они могут забивать себе голову разными идеями, но это не изменит их поведение. Они еще не поняли, что хвост следует за головой. Значит нужно ежедневно следить за мыслями, проникающими в вашу голову. Если они анархичны, аморальны, В один прекрасный день ваше поведение тоже станет анархичным и аморальным. Закон этот справедлив как для зла, так и для добра. Наши усилия важнее результатов. Для небесных сфер более важны не ваши успехи, а приложенные усилия, так как только усилия поддерживают вас на правильном пути в то время как успехи часто усыпляют вашу деятельность, Это ничего, что вы в чем то не преуспели, не получили видимых результатов. По крайней мере, вы работали. Итак, не требуйте успехов, они зависят не от вас, а от неба, которое вам даст их, когда посчитает нужным. От вас зависят только работа и усилия, так как небо не может делать их за вас. Так же, как никто не может поесть за вас, небо не может работать за вас, и это вы должны делать сами. А что касается успеха, то это небо его определит, когда захочет и как захочет, если найдет это нужным для вашей эволюции. К тому же усилия сами несут в себе вознаграждение. После каждого усилия, после благотворной работы мыслей, Жизнь принимает новые краски и новый вкус. Значит, надо только работать и всё. И никогда не назначать сроков совершения ваших духовных устремлений. Назначая сроки для получения того или иного внутреннего результата, победы над тем или иным недостатком, вы только раздражаете себя, и ваше развитие не будет достаточно гармоничным. Надо работать над самосовершенствованием, не назначая сроков, а думая, что перед вами вечность, и что в один прекрасный день вы достигнете совершенства, которого желаете. Обращайте внимание только на красоту выполняемой работы и говорите себе, «Поскольку это так хорошо, мне совсем не важно знать, сколько нужно будет столетий или тысячелетий, чтобы прийти к цели». Принимать неудачи Не отчаивайтесь и не возмущайтесь, если вам не удается проявлять те качества, над которыми вы работаете. Надо смиренно принимать неудачи, иначе мы показываем, что рассуждаем еще недостаточно верно. Это всегда нишей природе удается найти благоприятный момент, чтобы проскользнуть и навредить. Неудача – это как будто небо сказало кому-то, указывая на вас «Идите-ка покусайте его немного и скажите ему что-нибудь, и посмотрим, что из этого получится». А получается из этого неразбериха, доказывающая, что вы еще не готовы встретить испытания. Неудачи не должны вас ни огорчать, ни обескураживать. В противном случае вы просто человек с большими претензиями, который хочет получить то, что пока невозможно. Если вы не можете преодолеть свое разочарование, вы погибли. Огорчаться, конечно, можно, но только не успехом и несчастьем другого человека, когда это не касается ваших собственных желаний, амбиций или притязаний. И если вам еще не удалось развить в себе то или иное качество, повороть недостаток, Восторжествовать над плохой привычкой, вместо того, чтобы возмущаться или опускать руки, просто говорите себе, это потому, что в прошлом я не так работал, как нужно, и теперь мне трудно. Вот что надо себе сказать и приниматься точек за работу. Даже если вам остается жить только один год, необходимо продолжать работу и вы увидите, какие изменения за этим последуют. С собой носят все духовные приобретения, если искренне стремились к самосовершенствованию. Воображение как метод работы над собой Люди, замечая, как трудно избавиться от своих недостатков, часто чувствуют себя несчастными и разочарованными. На самом же деле, вместо того, чтобы постоянно думать о своих недостатках, являющихся результатом беспорядочной жизни в прошлом, стоит позаботиться о том, что делать в будущем, и сказать себе «теперь я все исправлю, все перестрою». И ежедневно с непоколебимой верой, с абсолютным убеждением работать в этом направлении, то есть используя все данные нам Богом возможности, воображение, мысли, чувства, переделать себя, слепить заново, таким, каким мы хотели бы стать. Вообразите себя окруженным светом, помогающим своей любовью и щедростью, всем нуждающимся, борющимся с искушениями и трудностями. Мало-помалу образы, которые вы формируете из этих качеств, становятся живыми и преобразуют вас и в то же время работают, чтобы привлечь из Вселенной соответствующие элементы и ввести их в вас. Конечно, требуется много времени и работы, чтобы достичь такого результата. Но один прекрасный день он будет налицо, и вы не сможете в этом сомневаться. Вы почувствуете над собой некое живое существо, которое вас защищает, учит, очищает, просвещает и помогает в трудных случаях, поддерживая вас, когда вы имеете в этом нужду. Когда вы в течение долгого времени сформируете этот совершенный образ в ментальном плане, он мало-помалу спустится на физический план и конкретизируется в нем. Музыка – опора духовной работы. Учитесь использовать музыку в качестве опоры для внутренней работы. Она вам поможет осуществить ваши лучшие желания. Вы желаете много хорошего, но не знаете, как этого добиться. Вот как раз музыка своим могуществом и поможет вам это осуществить. Слушая музыку, вместо того, чтобы позволять вашим мыслям блуждать в пространстве, сосредоточьтесь на том, что вы желаете. Если речь идет о здоровье, вообразите себя в превосходном состоянии. Что бы вы ни делали, ходите ли, говорите ли, едите ли, ощущайте, что пышите здоровьем, и всех людей вокруг вас делайте здоровыми. Если вам не хватает понимания, света, опять же используйте музыку, представляя себе, что вы все знаете и понимаете, что свет проникает в вас, и вы даже распространяете его на других. Желаете ли вы приобрести красоту, силу, волю или уравновешенность? Поступайте таким же образом. Выполняйте эту работу во всех областях, где вы чувствуете в себе проблемы. Положительное влияние духовного коллектива. Многие чувствуют, что не нашли правильного пути. Их душа и сознание возмущаются, они принимают решение изменить свой образ жизни. В течение некоторого времени это им удается, но затем они снова позволяют себе заблуждаться. Потом они сожалеют, молятся, принимают новые решения, но опять же ненадолго. Конечно, это уже неплохо, если люди понимают, что заблуждаются. Но этого недостаточно. Надо настойчиво придерживаться принятых правильных решений. Вот почему духовный коллектив, духовное братство, совершенно необходимы для нашего блага, так как они предоставляют наилучшие условия, чтобы поддержать нас на правильном пути. Бывает, что некоторые устают им хочется все бросить. Но видя, что другие проявляют настойчивость, они ободряются и возобновляют усилия. За исключением совсем редких случаев, люди нуждаются в поддержке, поощрении, так как в тот или иной момент их духовное устремление ослабевает. Вы можете сказать, что вы не имеете никакого желания оказаться под влиянием, что вы хотите быть свободным и делать то, что вам нравится, и потому вы не стремитесь быть членом какого-либо общества, где вы будете чувствовать себя ограниченным. Но это потому, что вы неразумны. Умный человек понимает, что ему необходима поддержка, и он старается как раз попасть в такую ситуацию, где ему помешают делать глупости, и где, наоборот, он обретет свободу, для начинаний, светлых и полезных. Рассчитывайте только на свою работу. С момента, когда ваша деятельность стала бескорыстной и благотворной, доверяйте божественным законам, и в один прекрасный день ваши усилия будут вознаграждены. Вы произносите слово, делаете жест – и у вас появляется то или иное желание, мысль. Они точно же запечатлеваются, классифицируются и позже дают результаты. На эти божественные законы и надо надеяться. Всё может измениться вокруг, кроме этих законов. Вас могут предать друзья, ваша семья может оказаться в другом месте и забыть вас. Но эти законы всегда будут существовать чтобы воздать вам по заслугам в зависимости от того, как вы работаете. Значит, не рассчитывайте ни на что, кроме своей работы. Вы можете возразить, но есть Господь, ангелы, святые, и на них нельзя полагаться. Можно, но при условии, что вы работали. Если вы не посеяли ни одного зерна, то даже если вы призовете на помощь Господа, ничего не вырастет. Бог создал законы, которые люди должны знать и им следовать, а если они их не хотят признавать, он не изменит весь порядок Вселенной, чтобы доставить удовольствие невеждам. Посейте зерно, и все законы природы придут к вам на помощь, чтобы оно взросло. Это доказывает, что прежде всего нужно полагаться на свою работу а затем уже на бок, на установлено им закона Вселенной. Живите в поэзии На улицах и в магазинах, в поезде, автобусе или метро мы повсюду встречаем блеклые, печальные, напряженные, возмущенные, непреклонные лица. Неприятное зрелище. И даже если нет никаких причин быть несчастными – Находясь в таком обществе, вы попадаете под его влияние и возвращаетесь домой в плохом настроении, которое затем передается всей семье. Вот какую безрадостную жизнь создают себе люди. Почему не сделать некоторые усилия, являясь людям с открытым, улыбающимся, светящимся лицом? Люди не умеют вносить в жизнь поэзию – благодаря которой они смогли бы любоваться друг другом. Настоящая поэзия – не литературная ипостась. Это качество внутренней жизни. Все любят живопись, танцы, скульптуру, музыку и другие искусства. Так почему же нельзя гармонизировать свою внутреннюю жизнь с этими ритмами, красками, формами, мелодиями? В людях ищут поэзию. Что-то легкое, светлое, что хочется видеть, чувствовать, вдыхать. Что-то успокаивающее, гармонизирующее, вдохновляющее. И как много людей, не понимающих этого, живут, не заботясь о том, что производят на других тяжелые впечатления. Вот они, неприятные, прискривые, с сожатыми губами, нахмуренными бровями, подозрительного взглядом. Даже если они пытаются улучшить свою внешность всякими уловками, их внутренняя сторона, прозаическая и заурядная, просвечивает беспрестанно. Итак, отныне не оставляйте поэзию только поэтам, которые пишут стихи. Ваша собственная жизнь должна быть поэтичной. Да, это новое искусство научиться создавать и расточать поэзию вокруг себя, быть приветливым, оживлённым, выразительным, светлым. Чтобы правильно действовать, надо хорошо знать себя. Если вы сами себя хорошо не знаете, если у вас нет ясного представления о ваших положительных качествах и недостатках, о ваших способностях и слабостях, то вы ничего не сможете достичь в ваших начинаниях, не сможете жить в согласии с другими. Отсюда последуют трудности, стычки и ссоры. Можно даже заметить, что большинство трудностей, встречаемых в жизни, возникают от этого непонимания самих себя. Кто ты, что ты собой представляешь, на что ты способен, именно в этой самооценке беспрестанно ошибается, и в этом таится большая опасность. Все, что вы предпринимаете в вашей личной и общественной жизни, может потерпеть неудачу, если в основу вы не положили ясное понимание своего характера и своих способностей. Доброе начало – залог успеха. Результат какого-либо вашего предприятия, качество вашей работы, и успех или неуспех – зависит прежде всего от того, как вы сделали первые шаги, в каком состоянии вы находились, каковы были при этом ваши намерения. Вам кажется странным, что от такой малой детали зависит все дальнейшее, но подумайте над этим. Вот вы выходите из дома в возбужденном состоянии. Этим вы пробуждаете и привлекаете к себе темную беспорядочную энергию, И если вам нужно уладить какое-либо деликатное дело, то что произойдет? В течение всей дороги эта беспорядочная энергия будет вас беспокоить, и чем ближе вы будете к цели, тем больше вы будете нервничать и беспокоиться. Как же вы сможете уладить ваше дело? Если же, наоборот, вы совершили внутреннюю работу, чтобы приобрести покой, ясность, благорасположение – и первые ваши шаги сделаны в таком состоянии духа, то чем ближе вы к вашей цели, тем больше вы будете готовы верно разрешить проблемы. Все это выражено пословицей «Доброе начало – залог успеха». Старайтесь не выражать свое недовольство. Немногие могут осознать вред привычки, проявлять свое недовольство всем и вся, и таким образом нарушать гармонию повсюду, где они бывают. Недовольство допустимо только по отношению к самому себе. Тот, кто все время жалуется на Бога, на свое существование и на все остальное, должен знать, что такое поведение во многом внутренне вредит ему. И так как он не может удержаться, Его чувства отражаются на его поведении и внешности. Его лицо все больше блекнет, взгляд затмевается, движения становятся резкими, а голос неприятным, отталкивающим для окружающих. Правда, сейчас есть тенденция считать недовольных людей более умными, чем другие. Однако это не делает их более приятными, и люди отдаляются от них. Как можно оставаться рядом с человеком, который открывает рот, только для того, чтобы критиковать и портить настроение своими жалобами и упреками? Не идите с пустыми сосудами людям навстречу. Повсюду во всех странах принято идти в гости с каким-либо подарком. Это старинная традиция основана на законе, по которому полагается идти навстречу с другими желанием принести им что-то хорошее. Если вы идете к друзьям с пустыми руками, в прямом или переносном смысле, они вас разлюбят, они будут говорить «Ну что это за человек? Он приходит ко мне опустошенным и опустошает меня тоже». Более того, они начнут опасаться вас, принимать меры предосторожности, а затем его вообще закроет для вас свою душу и сердце. Не ходите к друзьям, если вы не можете подарить им хотя бы добрый взгляд, добрую улыбку и несколько теплых слов, которые являются действительно живыми дарами. А надо приучиться отдавать всем людям все наилучшее. Если вы сумеете работать с позитивными силами природы, вас будут любить и уважать. Так как в каждом жесте заключена магическая сила, старайтесь никогда не приветствовать кого-нибудь с пустым сосудом в руках, особенно по утрам. Иначе, сами не зная этого, вы ему пожелаете пустоты, бедности и неудач на весь день. Если уж очень необходимо нести этот сосуд, положите в него хоть самую малость, совсем не обязательно, чтобы это была ценная вещь. Это может быть просто вода, Вода тоже очень ценна в глазах Господа. Или что-нибудь другое. Приветствуйте встречающихся вам людей с мыслью, что вы им несете здоровье и собилие счастья. Никогда не забывайте, что у вас имеется прекрасная почва, которую надо культивировать и раздавать ее цветы и плоды всем окружающим. Благодаря этому желанию всегда отдавать частицу своей души и своего сердца своего разума. Жизнь вас будет бить ключом. Рука – это средство связи и обмена между людьми. В повседневной жизни легко заметить, какую роль играет рука, являясь средством связи между людьми. Что мы делаем, встречаясь или расставаясь? Поднимаем руку для приветствия или же пожимаем друг другу руку? Вот почему надо особенно обращать внимание на то, что вы даете вместе с вашей рукой. Если вы кого-то приветствуете, это для того, чтобы дать ему что-то хорошее. Тот, кто не умеет ничего дать, показывает, как он беден и жалок. Конечно, для многих людей рукопожатие – это просто условный жест, который они делают машинально. В таком случае лучше его вообще не делать. Для людей с пробудившимся сознанием, рукопожатие – это жест с громадным значением. Им можно подподрить, утешить, оживить людей и дать много любви. Приветствие должно быть настоящим общением, быть гармоничным и теплым. Когда вы пожимаете кому-то руку, вы должны чувствовать, что между вами проходит ток. Подавая руку, сделайте глубокий вдох. Незаметно, конечно, так как глубокое дыхание вносит гармонию в обмены. И мысленно пожелайте человеку здоровья, мира и света. Пусть ваш взор излучает божественную жизнь. Люди в большинстве своем более или менее научились управлять своими жестами и словами. Они не бросаются на первого встречного, которое их раздражает или привлекает, чтобы его ударить или поцеловать. они не высказывают каждому, что о нем думает. Но они не научились владеть своими взглядами, которые часто выражают вожделение, чувственность, презрение, враждебность. Так как взгляд не производит в плане физическом того же действия, что жест или слово, никто еще не был осужден за взгляд. А ведь сколько ущерба и волнений взгляд может произвести в плане субтильном. Взгляд – это поток энергии, благотворной или зловредной, темной или светлой. Поэтому нужно научиться владеть своим взглядом, чтобы он производил только благотворные эффекты. Духовная жизнь начинается с воспитания взгляда. Приближаясь к людям, старайтесь посылать им взгляд бескорыстной любви и света, как солнце, освещающее нас ежедневно, посылает нам свои живительные лучи. Где бы вы ни были, ваш взгляд должен быть искренним, светлым, дружелюбным, чтобы люди, встречающиеся вам, получили через вас несколько лучей божественной жизни».